Глава 3. Определение понятия быть милостивым. Кому и почему люди бывают милостивы? В каком настроении люди бывают милостивы? Как должен пользоваться оратор этой страстью для своей цели? Так как понятие сердиться противоположно понятию быть милостивым и гнев противоположен милости, то следует рассмотреть, находясь в каком состоянии люди бывают милостивы, по отношению к кому они бывают милостивы и вследствие чего они делаются милостивыми. Определим понятие милостивица как прекращение и успокоение гнева. Если же люди гневаются на тех, кто ими пренебрегает, а пренебрежение есть нечто произвольное, то очевидно, что они бывают милостивы по отношению к тем, кто не делает ничего подобного или делает это непроизвольно или кажется таковым, и к тем, кто желал сделать противоположное тому, что сделал, и ко всем тем, кто к нам относится так же, как к самому себе, ибо ни о ком не думает, что он относится с пренебрежением к самому себе, и к тем, кто сознается и раскаивается в своей вине. В этом случае люди перестают сердиться как бы получив вознаграждение в виде сожаления о сделанном. Доказательства этому можно найти при наказании рабов. Мы больше наказываем тех, кто нам возражает и отрицает свою вину. А на тех, кто признает себя достойным наказания, мы перестаем сердиться. Причина этому та, что отрицание очевидного есть бесстыдство, а бесстыдство есть пренебрежение и презрение, потому что мы не стыдимся тех, кого сильно презираем. Мы бываем милостивы еще к тем, кто принижает себя по отношению к нам и не противоречит нам, ибо полагаем, что такие люди признают себя более слабыми, чем мы. А люди, более слабые, испытывают страх. Испытывая же страх, никто не склонен к пренебрежению. А что гнев исчезает по отношению к лицам, принижающим себя, это видно и на собаках, которые не кусают людей, когда они садятся. Милостивы мы и по отношению к тем, кто серьезно относится к нам. Когда мы серьезны, нам кажется, что такие люди заботятся о нас, а не относятся к нам с презрением. И к тем, кто оказал нам услуги большей важности, чем их вина перед нами. И к тем, кто упрашивает и умоляет нас, потому что такие люди ниже нас. Милостивы мы и к тем, кто не относится. Высокомерно, насмешливо и пренебрежительно или ни к кому, или ни к кому-то из хороших людей, или никому к из таких, каковы мы сами. Вообще понятие того, что способствует милостивому настроению, следует выводить из понятия противоположного. Не сердимся мы и на тех, кого боимся или стыдимся, пока мы испытываем эти чувства, потому что невозможно в одно и то же время бояться и сердиться. И на тех, кто сделал что-нибудь под влиянием гнева, мы или совсем не сердимся, или менее сердимся, потому что они, как представляется, поступили так не вследствие пренебрежения, ибо никто не чувствует пренебрежения в то время, как сердится. Пренебрежение не заключает в себе огорчения, а гнев соединен с ними. Милостивы мы относимся еще к тем, кто нас уважает. Очевидно, что те, состояния которых противоположны гневу, милостивы, а такое состояние сопровождает шутку, смех, праздник, счастье, успех, насыщение, вообще беспечальное состояние, невысокомерное удовольствие и скромную надежду. Милостивое настроение является и в тех случаях, когда гнев затягивает и не имеет свежести, потому что время утоляет гнев. Точно так же наказание – Наложенное раньше на какое-нибудь лицо смягчает даже более сильный гнев, направленный против какого-нибудь другого лица. Поэтому-то, когда народ гневался на Филократа, последний на вопрос какого-то человека, почему ты не оправдываешься, благоразумно отвечал, еще не время. А когда же будет время, когда увижу, что кто-нибудь другой оклеветан? потому что люди смягчаются, когда сорвут свой гнев на ком-нибудь другом, как это было с эргофилом. Хотя на него сердились больше, чем на Калисфена, однако оправдали его именно потому, что накануне осудили на смерть Калисфена. Милостивы мы и к тем, кому чувствуем сострадание, а также к тем, кто перенес большие бедствия чем какое мы могли причинить им под влиянием гнева в этом случае мы как бы думаем что получили удовлетворение мы бываем милостивы и тогда когда по нашему мнению мы сами не правы и терпим по справедливости потому что гнев не бывает направлен против справедливого в данном же случае по нашему мнению мы страдаем не противно справедливости а гнев как мы сказали, возбуждается именно этим, то есть противным справедливости. Ввиду этого, прежде чем наказывать делом, следует наказывать словом. В таком случае даже и рабы, подвергаемые наказанию, менее негодуют. Гнев наш смягчается еще в том случае, когда мы думаем, что наказываемый не догадывается, что он терпит именно от нас и именно за то, что мы от него претерпели. Потому что гнев бывает направлен против какого-нибудь определенного лица, как это очевидно из определения гнева. Поэтому справедливо говорит поэт. «Назови Одиссея городов-сокрушителя» как будто бы он не счел себя отмщенным, если бы его противник не почувствовал, кем и за что он наказан. Таким образом, мы не сердимся и на всех тех, кто не может этого чувствовать, и на мертвых, ввиду того, что они испытали самое ужасное бедствие, и не почувствуют боли, и не ощутят нашего гнева, чего именно и хотят гневающиеся. Поэтому хорошо сказал поэт о Гекторе, желая утешить гнев Ахилла за умершего друга. «Землю, землю немую» – неистовый муж оскорбляет. Очевидно, что ораторы, желающие смягчить своих слушателей, должны в своей речи исходить из этих общих положений – Таким путем они могут слушателей привести в нужное настроение, а тех, на кого слушатели гневаются, выставить или страшными, или достойными уважения, или оказавшими услугу ранее, или поступившими против воли, или весьма сожалеющими о своем поступке.